Москва. Управление ФСБ. Наши дни. В понедельник ровно в 8 часов утра мы собрались в кабинете Тарасова на утреннюю, так называемую, пятиминутку. Суходольский предусмотрительно расположился подальше от начальства, зато поближе к графину с водой. И тяжело вздыхая, глотал минералку стакан за стаканом. Я же прекрасно выспалась и была готова к новым подвигам. Тарасов молча долго ходил взад-вперед по кабинету, явно ожидая кого-то. Когда же, наконец, адъютант доложил о прибытии фельдъегеря, генерал, облегченно вздохнул и, поспешив к двери, буквально выхватил из рук вошедшего майора пакет. Быстро расписался в получении и сразу отпустил офицера. Потом, водрузив на нос свои любимые очки, несколько минут внимательно изучал. Закончив чтение, снял очки и, легонько постучав в задумчивости золотой дужкой по столу, наконец-то изрек. «Вчера вечером, пока некоторые из вас предавались блуду и иным порочным развлечениям...» Он выразительно посмотрел на Мишку. «Я сделал запрос в наш архив, и вот, пожалуйста, ознакомьтесь...» Протянул он мне папку. «Читай внимательно, Ростова. Учись работать, пока я жив». А майору Суходольскому, с твоего разрешения, я пока коньячку плесну, а то помрет еще болезный. Я с интересом открыла папку. 15 ноября 1943 года. Органами НКВД СССР за пособничество немецко-фашистским оккупантам и измену родине разыскивается особо опасный преступник Шварц Вольдемар Маркович, 1879 года рождения уроженец города Дорогобуж, Дорогобужского уезда Смоленской губернии. По имеющимся данным, гражданин Шварц причастен к многочисленным военным преступлениям на территории СССР, в том числе под его непосредственным руководством проводились карательные операции по ликвидации Дорогобужского протезанского края, сплошные зачистки отдельных деревень, массовые расстрелы мирных жителей и военнопленных. 11 декабря 1944 года, по данным НКВД СССР, Шварц, В.М., 1879 года рождения, крупный помещик имел несколько обширных поместий в Одесской и Херсонской областях. Жена гражданина Шварца, урожденная Дарья Складушкина, дочь купца Складушкина, купившего в конце XIX века имение в деревне Семкина Дорогобужского уезда. Расстреляно в 1921 году. Шварц, активный участник белогвардейского движения, в 1919 году после разгрома частей Деникина под Астраханью бежал. Предположительно, сначала в Баку, а потом в Германию. Отец Шварца по национальности немец. Есть непроверенные сведения об активном участии гражданина Шварца в бандитском формировании атамана Махно. Вплоть до начала Великой Отечественной войны проживал в городе Кёльне в собственном доме Рейхсдойче. В СССР объявился под Смоленском в 1941 году в звании зондерфюрера СС в качестве коменданта специальной обверг команды. По имеющимся данным, летом 1943 года в результате наступательных действий Красной Армии ушел со Смоленщины в сторону Белоруссии. Вплоть до сентября 1943 года находился в Кричевском районе БССР. «Прочитала. Какие есть мысли по этому поводу?» Генерал хитро подмигнул мне. «А у Шварца-младшего генетика еще та, боевой, видать, у него дедушка был». «Честно говоря, чтобы делать какие-либо, пусть и предварительные выводы, информации маловато», — не согласилась я. «Пока мне непонятно одно. К моменту появления Шварца-старшего на территории СССР ему уже было, я заглянула в папку, 62 года» что заставило его приехать на родину жены и заняться столь хлопотным делом. Со всеми этими арестами, пытками и расстрелами обычно людей его возраста больше тянет внуков нянчить. Нет внуков, тогда хотя бы мемуары писать, тем более рассказать было о чем. Еще вопрос, почему именно Смоленск? Не Одесса или Херсон, а именно Смоленск. Неужели заявился просто проведать оставшихся в живых родственников, причем даже не своих, а по линии жены? Все это очень странно. Это первое. Второе. На сентиментального дедушку он явно не похож. Поэтому версия, что приехал мстить за жену, расстрелянную коммунистами, мне кажется, несостоятельной. И потом, если он такой идейный и приехал насперт драться с советской властью, то почему не дрался до конца вместе с немцами? Насколько я понимаю, после Смоленщины он отправился со своей зондеркомандой в Белоруссию, а дальше? Правильно, как воду канул. Он что, вдоволь не навоевался в гражданскую? Может, я, конечно, не права, но складывается впечатление, что Шварц выполнял в Смоленских лесах какую-то архиважную задачу. А борьба с партизанами — просто прикрытие. Тем более, что в Одессе на этом поприще тоже было где развернуться. Одни одесские катакомбы чего стоили? Или я не права? Я так думаю, приехал, выполнил задачу, зачистил хвосты и уехал. Все грамотно, как по учебнику. Ты хочешь сказать, что Шварц-старший тоже что-то искал в смоленских лесах со своей зондеркомандой? Подал голос, опохмелившийся и, наконец, воспрявший духом Суходольский. Похоже на то, особенно если учесть сильный интерес его внука к этому лесному массиву. — согласилась я. Заметьте, если внук так упорно продолжает начатое дедом, почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, у Вальдемара Шварца задуманное не получилось. Скорее всего, ему помешало крупномасштабное наступление Красной Армии летом 1943 года. Мое мнение — нужно как можно быстрее брать этого Шварца-младшего за мошонку и колоть. Я уверена, он что-то знает про пропавший в 1941 году груз. Почти наверняка все крутится вокруг этого самого золотого обоза. Я так понимаю, нашего героя вы и сами спеленаете. Генерал опять хитро посмотрел на меня. Спецгруппу, надеюсь, вызывать не нужно. Ну и ладненько. Тогда за ордером на арест зайдете через час, а пока свободны. Товарищ генерал, «Разрешите вопрос личного характера?» — спросила я, задержавшись у дверей. «Валяй». «От Егора ничего нет?» Егор Волочий, полковник ФСБ в отношениях с Наташей Ростовой. «Нет, пока ничего. Заброска прошла удачно, он выйдет на связь, как только внедрится. Да не переживай, и так. Он опытный сотрудник, не впервой. Ничего не случится с твоим Егором». «Если у тебя все, то иди и работай спокойно».